Артемиус. Разумеется, я как всегда попытался воспротивиться. Я использовал всю свою энергию для того, чтобы противостоять призыву, однако заклинание оказалось чересчур мощным. Каждый его слог был точно гарпун, вонзающийся в мою сущность, стягивающий ее воедино, влекущий меня вовне. В течение трех кратких секунд мягкое тяготение иного места помогало мне сопротивляться, а потом, внезапно, его поддержка исчезла, и я оторвался от него, точно ребенок от груди матери. Моя сущность вдоль мгновения собралась воедино, растянулась до бесконечности и секундой позже вырвалась в мир, в знакомую и ненавистную темницу Пентакля. Где, следуя законам, возникшим в незапамятные времена, я тут же воплотился. Передо мной открывался богатый выбор. Чем мне стать? Призыв был чрезвычайно мощным. Неведомый волшебник явно опытен, так что вряд ли его смутит ревущий ураган или скелет с глазницами, затянутыми паутиной. Так что я избрал деликатную, утонченную внешность, дабы изумить его своей неповторимой изощренностью. Идея была действительно оригинальной, хотя не мне бы говорить. В воздухе повис огромный пузырь, переливающийся всеми цветами радуги. В воздухе распространился тончайший аромат благородного дерева и неуловимый эфирный звук арф и скрипок. Внутри пузыря восседала прекрасная дева в круглых очочках наточенном носике. Деву я создал по образу некой висталки, с которой встречался в Риме. То была женщина на редкость независимого нрава. По ночам Юлия частенько удирала от священного огня и пробиралась в большой цирк, чтобы сделать свои ставки в соревнованиях колесниц. Очков она, разумеется, не носила. Я снабдил ее очками ради того, чтобы она выглядела посерьезнее. Добавил ей «гравитас», так сказать. Считайте это художественной вольностью. Дева невозмутимо огляделась по сторонам. И возмущенно взвыла. «Ты! Погоди, Бартимиус! Ты!» Эфирная музыка оборвалась с мерзким чуваком, вместо нежных ароматов потянула тухлятиной. Личика прекрасной девы побагровела, глаза выпучились, точно пара вареных яиц, стекло в очочках пошло трещинами. Дивный ротик, подобный розовому бутону, оскалился острыми желтыми клыками, которые скрежетали от злости. В радужном пузыре заплясали языки пламени, и сам пузырь, угрожающий вспух, словно вот-вот лопнет. Он завертелся так стремительно, что воздух загудел. «Послушай, минуточку! Мы же договаривались! Мы оба принесли клятву!» «Ну, строго говоря, это не совсем так». «Ах, вот как! Что, забыл уже? Времени-то ведь немного прошло, а? Там, в ином месте, я, конечно, сбился со счета, но ты практически не изменился. Ты все еще мальчишка!» Парень вытянулся во весь рост. «Я теперь высокопоставленный член правительства». «Ты даже еще не начал бриться. Сколько же лет прошло? Два? Три?» «Два года и восемь месяцев». «Ага. Это стало быть тебе всего четырнадцать. И ты уже вызвал меня снова». «Да, но погоди минутку. Я ведь тогда так и не принес клятвы. Я просто отпустил тебя, и все. Я не говорил, что больше не станешь меня вызывать. Но это отчетливо подразумевалось. Я должен был забыть твое имя, а ты и мое. Уговор дороже денег. А теперь...» Лицо прекрасной девы во вращающемся пузыре стремительно возвращалось в пять по ступеням эволюции. «Пока ты лоб ушел назад и порос шерстью, на клыкастой морде загорелись красные звериные глазки». Круглые очечки были тут как-то не к месту, поэтому когтистая лапа сгребла их и засунула в пасть, где острые зубы перетерли их в порошок. Мальчишка поднял руку. «Ты, главное, не суетись. Выслушай меня сначала». «Ах, выслушать. Почему это я должен тебя слушать, когда у меня еще с того раза вся сущность ноет? Должен тебе сказать, я предполагал, что мне понадобится куда больше, чем два года. Два года и восемь месяцев» чем два вшивых человеческих года, чтобы оправиться от общения с тобой. Нет, я, конечно, знал, что рано или поздно какой-нибудь придурок в остроконечной шляпе вызовет меня снова, но я не думал, что это будет тот же самый придурок, что и в прошлый раз. У меня нет остроконечной шляпы, надулся мальчишка. И тем не менее ты придурок. Я знаю твое истинное имя, а ты вытаскиваешь меня обратно в этот мир помимо моей воли. Ну что ж, прекрасно. Я растрезвоню его во всеуслышание, пока не смогу убраться отсюда. «Нет, ты же поклялся!» «С моей клятвой покончено!» «Она утратила силу, развеялась, расточилась, пошла прахом, попала не по адресу!» «Ты не подумал, что не ты один можешь так поступить, а, малый?» Девичьего личика не осталось и следа. Свирепый зверь скалился на него изнутри пузыря, словно пытаясь вырваться наружу. «Помолчи хоть минутку, дай мне объяснить! Я тебе услугу оказываю!» «Да ну, услугу?» Бесценная должна быть услуга, это надо слышать. В таком случае помолчи хоть полсекунды и дай мне сказать. Ладно, чудесно, я весь внимание. Хорошо, я буду нем как могила. Кстати, ты в курсе, что это твоя могила? В таком случае, и посмотрим, сумеешь ли ты выдумать хоть какое-нибудь оправдание, которое стоило бы услышать, потому как я в этом сильно сомневаюсь. Заткнись, будь так любезен. Волшебник внезапно вскинул руку, и я ощутил давление на внешнюю сторону пузыря. Я временно прекратил орать. Он перевел дух, пригладил волосы и поправил манжеты, хотя никакой нужды в этом не было. «Так вот», — начал он, — «я действительно стал на два года старше, как ты верно угадал. Но я еще и стал на два года опытнее и должен предупредить тебя, что если ты не будешь вести себя как следует, я не стану использовать направленные ущемления». Нет, ты когда-нибудь испытывал выворачивание кожи, раздирание сущности? Испытывал, конечно. С такими личностями, как ты, это единственное средство. Увы, он был прав. Мне в свое время приходилось испытывать как то, так и другое. Выворачивание кожи особенно мучительно. Шевелиться при этом трудно, а говорить почти невозможно. А мягкую мебель после этого можно сразу выкидывать. Вот то-то. Не испытывай же мое терпение. — Это мы уже проходили, — ответил я. — Только не забывай, ты знаешь мое имя, но и я знаю твое. Попытаешься меня наказать, я отвечу тебе тем же. Так что никто не выиграет. Обоим придется плохо. Парень вздохнул и кивнул. — Это верно. Видимо, нам обоим следует успокоиться. Он скрестил руки на груди и несколько секунд мрачно созерцал мой пузырь, который теперь висел абсолютно неподвижно примерно в метре над полом. Поверхность пузыря сделалась непрозрачной, и сидящего внутри чудовища стало не видно. Я, в свою очередь, мрачно наблюдал за ним. Лицо его выглядело все таким же бледным и изможденным. По крайней мере, та часть лица, которая была мне видна. Потому что минимум половина его была завешена настоящей гривой. Могу поклясться, он не знался с ножницами с тех самых пор, как я видел его в последний раз. Жуткие патлы не спадали ему на плечи черной сальной ниагарой. Что же касается остального, мальчишка, несомненно, сделался малость покрепче. Но не столько вырос, сколько вытянулся, точно сорняк, и притом весьма нескладно. Как будто какой-то великан ухватил его за голову и за ноги, рванул разок, а потом плюнул и бросил. Торс узкий, как веретено, руки, ноги длинные и словно растут не оттуда, а стопы и кисти больше подошли бы к горилле. Его костюм только подчеркивал нескладность фигуры. Щегольской пиджак, такой тесный, как будто его нарисовали прямо на голом теле, дурацкое длиннющее черное пальто, ботинки с кинжально-острыми носами, а из нагрудного кармана торчит носовой платок с кружевами размером с небольшой тент. Сразу было видно, что самому мальчишке кажется, будто выглядит он с ног сшибательно. Тут было над чем поязвить, но я решил оставить это на будущее. Я быстро оглядел комнату. Это оказалось какое-то специальное помещение для вызывания духов, вероятно, в правительственном здании. Пол был выстелен чем-то вроде искусственного дерева, абсолютно гладким, без сучков и щелей, явно идеально подходящим для создания пентаклей. В углу стоял шкаф со стеклянными дверцами, где хранились мелкие, линейки, циркули, свечи и бумага. В соседнем шкафу стояли баночки и бутылочки с несколькими десятками благовоний. Больше в комнате не было ничего. Стены были выкрашены в белый цвет. Квадратное окно в одной из стен смотрело в темное ночное небо. Комнату освещала унылая гроздь голых лампочек, свисающих с потолка. Единственная дверь была железной и запиралась изнутри на засов. Мальчишка наконец закончил размышлять, снова поправил манжеты и нахмурил лоб. Лицо его слегка скривилось. То ли он старался выглядеть повнушительнее, то ли страдал не с несварением желудка. Что именно сказать трудно. «Бартимиус», — торжественно сказал он, — «слушай внимательно. Поверь мне, я глубоко сожалею о том, что пришлось тебя снова вызывать. Но выбора у меня не было. Здешние обстоятельства изменились, и возобновление знакомства пойдет на пользу нам обоим». Он сделал паузу. Похоже, решил, что я захочу вставить конструктивное замечание. «Фигушки». Пузырь остался непрозрачным и неподвижным. «В целом», — продолжал он, — «ситуация проста. Правительство, частью которого я ныне являюсь...» Тут он снова пригладил волосы. «Эта манера вечно прихорашиваться кого-то мне смутно напоминала, только я никак не мог припомнить, кого именно». Планирует этой зимой высадить в американских колониях большое войско. Война, по всей видимости, дорого обойдется обеим сторонам, но поскольку колонии упрямо отказываются повиноваться воле Лондона, избежать кровопролития, увы, не удастся. Мятежники хорошо организованы, и у них имеются свои волшебники, некоторые из них даже весьма могущественны. Чтобы одолеть их, мы высылаем большой отряд магов-воинов в сопровождении джинов и меньших демонов. Тут я подал голос. Посреди пузыря раскрылся рот. «Проиграете в эту войну? Ты в Америке бывал?» А я там жил 200 лет, с перерывами, правда. Там такая глушь, конца краю не видать. Мятежники отступят, втянут вас в бесконечную партизанскую войну и рано или поздно обескровят. Нет, мы не проиграем, но и выиграть будет трудно, в этом ты прав. Немало людей и джинов погибнет там. Людей-то уж точно. И джинов всегда гибнет не меньше, разве не так? Ты в свое время побывал во многих битвах. Ты знаешь, как это бывает? Так что я действительно оказываю тебе услугу. Старший Архивариус прошерстил летописи и составил список всех демонов, которые могут пригодиться в американской компании. Твое имя там тоже есть. Большая компания? Списки демонов? Ой, что-то не верится. Но я не стал возражать вслух, надеюсь вытянуть из него побольше сведений. Пузырь дернулся движением, отдаленно напоминающим пожатие плеч. Ну и ладно, сказал пузырь. «Америка мне всегда нравилась. Она всяко лучше, чем этот лондонский свинарник, который ты зовешь своей родиной. Никакого тебе мерзкого столпотворения, только небо до да травы, до да горы на горизонте». И чтобы подчеркнуть, как мне нравится Америка, изнутри пузыря поступила морда счастливого бизона. Мальчишка улыбнулся. Той самой знакомой улыбочкой, которую я так ненавидел два года тому назад. «А, видно, ты давненько не бывал в Америке, верно?» Бизон взглянул на него косо. э что?» «Да ничего. Только там теперь тоже всюду города, особенно вдоль восточного побережья. Один или два даже не уступают размерами Лондону. В том-то и загвоздка. Дальше на запад действительно простирается глушь, о которой ты говоришь, но глушь нас не интересует. Сражаться тебе придется в городах». Бизон с напускным безразличием разглядывал свое копыто. «Нам нет какая разница». «В самом деле...» «Может, ты все же предпочтешь остаться здесь и работать на меня? Я могу устроить так, чтобы тебя вычеркнули из списков тех, кто подлежит призыву. А на меня работать придется не так долго, всего несколько недель. Всего лишь караульная служба». «Стоять в карауле?» — возмутился я. «Без о себе вызови». «А у американцев, между прочим, африты имеются». Это зашло уже слишком далеко. «Знаешь что?» — сказал я. «Я и сам о себе могу позаботиться». Битву при аля -Риши и осаду Праги я пережил и без твоей опеки. Посмотрим правде в глаза. У тебя большие проблемы, иначе бы ты ни за что не решился призвать меня снова. Особенно учитывая то, что мне известно. Верно, Нат? На время мне показалось, что мальчишка вот-вот взорвется. Однако же он вовремя взял себя в руки. Только устало выдохнул воздух. Ладно, сказал он. Признаю, я вызвал тебя не только за тем, чтобы оказать тебе услугу. Бизон закатил глаза. «Поразительно!» «У меня тут проблемы», — продолжал мальчишка. «Мне нужно срочно добиться результатов. Если этого не произойдет...» Он крепко стиснул зубы. «Я... меня, возможно, просто уничтожат. Поверь мне, я бы охотно вызвал Ди... Джина с лучшими манерами, чем у тебя, но мне просто некогда разыскивать такого». «Ну вот, теперь это больше похоже на правду», — ответил я. А вся эта история про Америку полная лажа, верно? Ты просто пытался заранее заручиться моей благодарностью. Ну, не повезло тебе. Я не купился. Я знаю твое истинное имя и намерен им воспользоваться. Если у тебя есть хоть капелька мозгов, ты меня отпустишь и немедленно. Наш разговор окончен». И чтобы это подчеркнуть, Бизон задрал морду к небу и принялся надменно вращаться в пузыре. Парень запрыгал от возбуждения. «Бартимиус, послушай!» «Нет и нет. Сколько ни умоляй, этот Бизон тебя слушать не станет». «Я не собирался тебя умолять». Его гнев наконец вырвался наружу. «Ух ты, как мы дуемся!» «Слушай меня!» — рявкнул он. «Если мне никто не поможет, мне конец. Тебя это, наверное, не волнует». Бизон оглянулся через плечо и сделал удивленные глаза. «Ну надо же, какое могущество! Ты читаешь мои мысли!» «Так, может быть, тебя взволнует другое». «Американская компания — это не выдумка. Да, никакого списка не существует, это правда. Но если ты не поможешь мне, и я погибну, перед смертью я позабочусь о том, чтобы твое имя было рекомендовано для призыва в войска. А тогда уж ты сможешь твердить мое истинное имя хоть до посинения, никакого толку тебе с этого не будет. Мне от этого не будет ни холодно, ни жарко. Так что выбор у тебя один», — заключил он, снова скрещивая руки на груди. Либо немного постоять на карауле, либо отправляться на войну. Решать тебе. В самом деле? — переспросил я. Парень тяжело дышал, его патлы снова завесили ему пол лица. Да, придашь меня, пеняй на себя. Бизон развернулся и уставился на него тяжелым, пристальным взглядом. По правде говоря, немного постоять на карауле, разумеется, несравнимо лучше, чем отправляться на войну. Битвы, увы, отличаются непредсказуемостью. И как не злил меня этот юнец, я всегда находил его все-таки чуточку приятнее большинства хозяев. Остался ли он таким и поныне, сказать пока трудно. Времени прошло немного, возможно, он еще не совсем испорчен. Я расстегнул переднюю стенку пузыря и высунулся наружу, упершись копытом в подбородок. «Ну, похоже, ты снова выиграл», — негромко сказал я. «Похоже, выбора у меня нет». Парень пожал плечами. — Ну да, особого выбора у тебя нет. — В таком случае, — продолжал я, — ты обязан как минимум ввести меня в курс дела. Я вижу, ты изрядно продвинулся по службе. И кем же ты стал? — Я работаю на департамент внутренних дел. — Внутренних дел? Это где Андер вот работал, что ли? Бизон вскинул брови. — Ага, значит, кто-то все же пошел по стопам своего бывшего наставника. Мальчишка закусил губу. «Неправда. Это не имеет никакого отношения к моему бывшему наставнику». «Возможно, кто-то все еще чувствует себя виноватым в его смерти». Дело в том, что два года тому назад Натаниэль путем ряда краши и обманов стал в некоторой степени причиной-кончиной своего наставника. Тогда это изрядно мучило его совесть. Мне было интересно посмотреть, избавился ли он от этих угрызений или нет. Парень покраснел. «Чушь!» Это чистое совпадение. Моя новая наставница порекомендовала мне поступить на службу именно туда. Ах да, конечно. Милейшая госпожа Уайтвелл. Восхитительное создание. Это так называемая ирония. На самом деле, госпожа Уайтвелл экземпляр на редкость неприятный. Длинная, тощая, как скелет. Руки и ноги, как сухие палки. Я все удивлялся, как она не загорается, когда закидывает ногу за ногу. Я пристально разглядывал его, все более вдохновляясь своей новой задачей. Что это за портки в обтяжечку? Не с циркача снял. Да сквозь них можно прочитать этикетку на твоих трусах. А эти твои манжеты? Это очень дорогая рубашка, ощетинился парень. Миланского шелка. А широкие манжеты сейчас в моде. Больше всего не смахивают на кружевные вантузы. Странно, что тебя не сносят сквозняком. На твоем месте я бы их обрезал и пошил себе из них второй костюм. Вышло бы не хуже твоего нынешнего наряда. А то еще можно было бы пошить чудный чепчик». Заметно было, что эти выпады в адрес его костюма задевали его куда сильнее, чем упоминание о Бандервуде. Все-таки его приоритеты сильно изменились за эти два года. Он пытался как-то взять себя в руки, то и дело поправлял манжеты и приглаживал волосы. «Посмотри на себя», — продолжал я, — «как много новых мелких привычек». «Держу пари, ты подражаешь этим своим ненаглядным волшебникам». Он поспешно отдернул руку с волос. «Ничего подобного. Ты, небось, и в носу ковыряешь точь-в-точь, точь, как госпожа Уайтвелл, ты ведь так стараешься во всем походить на нее». Неприятно, конечно, снова возвращаться в этот мир, но все же славно было видеть, как мальчишку снова корежет от ярости. Я дал ему немного попрыгать от злости в своем пентакле. Ты ведь не забыл, весело сказал я наконец, что когда вызываешь меня, приятные беседы прилагаются. В нагрузку, так сказать. Парень застыл, закрыв лицо руками. Может, я бы лучше умер? Мне слегка полегчало. По крайней мере, основные принципы наших взаимоотношений остались прежними. Ладно, сказал я, давай, рассказывай об этой своей караульной службе. Ты говоришь там все просто? Парень встряхнулся. Да. И тем не менее, твоя работа и сама твоя жизнь зависит от этого. Именно так. Но ничего маломальски опасного или сложного там нет. Нет. Ну, он сделал паузу. Почти нет. Бизон сердито стукнул копытом. Давай, выкладывай все на чистоту. Мальчишка вздохнул. В Лондоне завелась какая-то нечисть, весьма опасная. Это не Марит, не Африта, не ни Джин. Никаких магических следов она после себя не оставила. «Сегодня ночью оно снесло пол Пикадилли, разрушены в том числе магические принадлежности Пина». «Да ну, а что стало с Симкиным?» «С Фолиотом. Погиб он». «Жалость какая». «Я сказал это от чистого сердца. Я лишился возможности отомстить». Мальчишка пожал плечами. «Я отчасти несу ответственность за безопасность в столице, и теперь всю вину норовят свалить на меня». «Премьер-министр в ярости, а наставница отказывается меня защищать». Это ты что, удивлен? Я же тебя предупреждал насчет Уайтвелл». Парень сделался мрачным. она еще пожалеет о своем вероломстве, Бартимиус. Как бы то ни было, мы тратим время зря. Мне нужно, чтобы ты стоял на страже и выслеживал агрессора. Я прикажу и другим волшебникам, чтобы выслали своих джинов. Что ты на это скажешь?» «Давай заканчивать побыстрее», — ответил я. Что ты мне поручаешь и каковы твои условия?» Он гневно уставился на меня из-за своих роскошных патлов. «Я предлагаю контракт, подобный тому, что был в прошлый раз. Ты соглашаешься служить мне, не разглашая моего истинного имени. Если ты будешь усердно выполнять мои приказания и сведешь к минимуму оскорбительные замечания, длительность твоей службы будет относительно краткой». «Я хочу знать точный срок, чтобы не зависеть от твоих капризов». «Хорошо». Полтора месяца. Для тебя это один миг. А мои точные обязанности? Общая многоцелевая защита твоего хозяина, то есть меня. Охрана определенных мест в Лондоне. Преследование и определение неведомого злодея, наделенного значительной мощью. Вопросы есть? Охрана это ладно. А вот пункт насчет защиты чересчур растяжимый. Почему бы нам его не вычеркнуть? потому что тогда я не смогу положиться на то, что ты будешь заботиться о моей безопасности. Ни один волшебник не пренебрежет этим. Ну, тут он ошибался. Был один волшебник, который махнул рукой на все условия насчет защиты и попросту доверился мне. Это, разумеется, был Птолемей. Но он был личностью уникальной. Второго такого, как он, не было, нет и не будет. Иначе ты пронешь меня ножом в спину при первом же случае. Ну так что, ты согласен? Согласен. Тогда приготовься принять свое поручение. Он вскинул руки и выпятил подбородок. Смотрелось это не настолько впечатляюще, как ему хотелось бы, потому что волосы все время лезли ему в глаза. Выглядел он в точности как 14-летний щенок, каким и был. Погоди, давай помогу, это уже поздно, тебе баиньки пора. На носу Бизона вновь очутились очки, которые не так давно носила прекрасная дева. Как насчет вот этого? я завел унылым официальным тоном. «Обязуюсь вновь служить тебе в течение полутора месяцев, не более или менее, под страхом наказания, обещаю в течение этого времени не разглашать твоего имени». «Моего истинного имени». «Ну ладно, твоего истинного имени никому из людей, что мне встретиться. Подойдет?» «Нет, Бартимиус, этого недостаточно. Не то чтобы я тебе не доверяю, просто для полноты картины. Предлагаю такой вариант». В течение этого времени не разглашать его ни человеку, ни бесу, ни джину, ни другому разумному духу, ни в этом мире, ни в ином, ни на одном из планов. Не произносить ни единого слога этого имени таким образом, чтобы кто-то мог подслушать хотя бы эхо. Не шептать его ни в бутылке, ни в пещере, ни в ином тайном месте, где следы имени могут быть обнаружены с помощью магических средств. Не записывать его ни на одном из известных языков и не переводить именно другие языки таким образом, чтобы его значение могло быть разгадано. Ну что ж, это честно. Я угрюмо повторил слова клятвы. Целых полтора месяца. Ну что ж, по крайней мере он упустил из виду хотя бы одну зацепку, которую я оставил. Как только названный срок истечет, я смогу называть его имя сколько мне будет угодно. А уж я молчать не стану, если у меня появится хоть малейший шанс проболтаться. Хорошо, сказал я. Договорились. Расскажи-ка поподробнее об этом вашем неведомом злодее.